Глава шестая Шёл уже четвертый день наблюдения за Крюгером, а подвижек все не было. Видимо, наступила полоса неудач. С покупкой машины дело также застопорилось, подходящих вариантов пока не намечалось. Зато Берта молодец, достала где-то хороший бинокль, притащила фотоаппарат и теперь фотографировала всех входящих в адвокатскую контору Шмидта. Вдруг пригодится. Тем более, что там наметилось какое-то оживление то целыми днями никто, кроме служащих, не входил и не выходил, зато сейчас зачастили группы людей с солидной поклажей, чемоданами, а если портфелями, то не меньше саквояжа. Создавалось впечатление, что это курьеры с охраной. Мюллер в очередной раз зашел в автомастерскую узнать, нет ли подходящих вариантов. встречу ему из ворот вышла возмущенная чем-то женщина. Хозяин тоже был на эмоциях. «Она сама не знает, что хочет, какая-то сумасшедшая баба». «Что не так, мастер? Почему нервничаем?» У Матвея что-то ёкнуло внутри, он почувствовал азарт. «А, это вы, Гермюллер? Вон, видели женщину. Она как раз хочет продать машину, но почему-то только вместе с гаражом, а причем не глядя». Он ехидно спросил посетителя. «Вам нужен кот в мешке?» «Даже два. Непонятно, что за машина. Она же в них не разбирается, и гараж чёрт знает где». Но Матвей уже выскочил на улицу в догонку за женщиной. «Сколько можно ждать, надо рассматривать любую возможность». Он догнал ее и представился. Они разговорились, и молодой человек понял, что полоса меняет свой цвет на светлый. Муж фрау Инги очень любил свой автомобиль, ухаживал за ним как мог. Целыми днями пропадал в гараже возле своей красавицы. Призвали в вермахт его не сразу, зато сразу ранили, причем тяжело. Он долго болел и очень тосковал, что никак не может встать с кровати, чтобы повидаться со своей машиной так и умер. Фрау Инга очень переживала смерть мужа и уже несколько лет не ходила в этот гараж, но ее здоровье стало давать сбои. Тогда она, наконец, решилась продать и машину, и гараж, но идти показывать категорически отказывалась. Для нее все еще были болезненные воспоминания о скончавшемся супруге. В автомобилях она не разбиралась, поэтому даже назвать марку и модель машины не могла. «Чистый кот в мешке». Матвею пришлось включить все свое обаяние, чтобы уговорить пожилую женщину дать ему ключ от гаража. Кот превратился в клад. Машину покрывал толстый слой пыли. Зато это было то, что он хотел. «Опель Капитан», 1940 года выпуска, с минимальным пробегом, то есть почти новый. К тому же мощный шестицилиндровый двигатель на 55 лошадей отличался устойчивой работой на всех режимах. Трехступенчатая коробка передач – цельнометаллический кузов, объем топливного бака 50 литров, привод на задние колеса, тормоза гидравлические. Гараж тоже был то, что надо. Большой метраж, в нем свободно могли поместиться две машины, высокий потолок, значит, мог заехать даже грузовичок, стеллажи вдоль стен для хранения груза. Достаточно места, чтобы оборудовать тайник для радиостанции и кое-чего еще. Север, как на крыльях, вернулся к женщине и клятвенно пообещал, что купит все сразу – Оставил задаток, пообещав в ближайшее время оформить все как положено. «Центру 32. Прошу в ближайшее время переслать средства для приобретения транспортного средства и гаража. Наблюдение за дубом продолжаем. Результатов пока нет. Север». Центр запросил адрес хозяйки и через два дня велел Северу зайти в нотариальную контору по указанному адресу и забрать доверенность на имущество. Они все сделали сами. Машина была в отличном состоянии. Это подтвердили и механики, когда «Север» пригнал ее для проверки. «Тормоза подтянем, масло дольём». Хозяин гаража с завистью осматривал машину. Хотя Вильгельм и выплатил ему комиссионные, но упустить из рук такой экземпляр было обидно. «Что-нибудь еще хотите, Гермюллер? «Да, нужно усилить рессоры». «Зачем? В нее и так грузоподъемность 400 килограммов». Не мог же Север объяснить ему, что вес тактического рюкзака, который берет с собой диверсант, порядка 60 килограммов, плюс сам боец под 90 килограммов, плюс оружие для серьезной операции. Мест в машине 5. Получается перегруз. «Мастер, вы, конечно, знаете официантку Грету в пивной напротив. Так вот, я хочу прокатить в своей машине трех таких». Собеседник в голос засмеялся. Грета славилась своими необъятными габаритами. Если вы такой любви обильные рессоры, заменим на более жесткие и добавим еще лист. Может, колеса поменяем? Глаза его алчно прищурились. И накачаем их воздухом с запахом жасмина, продолжил сухмылкой молодой человек. Какого жасмина? Как, вы не знаете этой славной истории? На станцию техобслуживания в дорогом авто прикатила красотка, вся в золоте и бриллиантах. Ей уже все посчитали. Проверить, долить, почистить, отполировать. Но все равно хочется получить побольше. Тогда механика предлагает. «Мадам, только вчера получили из Парижа баллоны с запахом жасмина и апельсина. Какой запах вам закачать в колеса? Правда, это дороговато, и не каждый может себе позволить». Заинтригованная женщина восклицает. «Конечно, жасмин. Деньги не имеют значения. Теперь-то мне все обзавидуются. Просто шик». Хозяин мастерской смеялся до слез. «Таких дур еще поискать. Зря вы так». «Дайте такое объявление. Предлагаю пари. Если в течение месяца никто не обратится по такой рекламе, хотя многие ее заметят, с меня ящик пива». «А что?» — Завелся механик. «Договорились. Тогда, если кто-то клюнет с меня, бесплатное очередное техобслуживание». Азартные мужчины ударили по рукам. Оказалось, что машина пришлась очень ко времени. События закрутились, как в калейдоскопе. Заканчивалась уже вторая неделя наблюдения за объектом, но никакой информации так и не удалось собрать. Крюгер ходил только на работу и с работы домой. Все выходные он также просиживал дома. Создавалось впечатление, что он боится появляться на улице. Никаких контактов зафиксировано не было. Матвей стал терять терпение и попытался попасть в адвокатскую контору, якобы по поводу раздела имущества. Но дальше порога подобный охранник его не пустил, объяснив, что здесь работают только с крупными постоянными клиентами. Север уже дважды получал на ферме товар и оставлял его в новом гараже. Текстиль оперативно забирали, а в тайнике он находил деньги и инструкции. В пятницу после работы Дуп неожиданно сменил маршрут и отправился на вокзал, где приобрел билет на субботу на поезд до Кёльна туда и обратно одним днем. Проследив Крюгера до дома, Север вернулся на вокзал и взял билеты на те же рейсы. Поезд отправлялся рано утром. Через три с половиной часа объект с незримым сопровождением добрался до Кёльна. Он уверенно, как будто неоднократно бывал здесь, вышел к остановке автобуса и отправился на городское кладбище. Стало очевидно, что на кладбище дуб хорошо ориентируется. Он купил на входе букетик цветов и с той же уверенностью направился к своей цели. Остановился он возле неброской могилы. Север смог рассмотреть надпись на памятнике «Матильда Бреме». Скончалась 12 лет назад, а через два дня ей бы исполнилось 60 лет. Юбилей. Вернувшись на вокзал, Дуб все время до отправления обратного поезда просидел в пивном баре. «Центру 32. Прошу проверить данные на Матильду Бреме. Годы жизни, 1900-1947, проживавшую ориентировочно в Кёльне, и ее связь с Мартином Крюгером. Север». «Северу». По нашим данным, Матильда Бреме была замужем за Клаусом Бреме, пропавшим без вести на Восточном фронте в районе города Ржев. Их сын Юрген Бреме, 1920 года рождения, служил в зондеркоманде СС при Рижском гетто. По свидетельским показаниям, в острых акциях участия не принимал. Занимался картотекой заключенных. После эвакуации его подразделения в 1944 году в Пилау, данных о нем не имеем. Приметы Юргена Бреме сообщим позднее. Центр 32. По приметам, оперативно присланным центром, Мартин Крюгер был очень похож на постаревшего Юргена Бреме. В понедельник офис конторы Шмидта посетили два очень важных господина. Прибыли они на шикарном Кадиллаке. На входе их почтительно встречало руководство фирмы. Такого еще никогда не было. Было дежурство гнома, и она сделала несколько удачных снимков. После обеда гости и руководство отбыли. Вечером, когда подъехал север, Они решили, что пока лучше понаблюдать им вместе. Берта будет продолжать пасти Крюгера или кто он там, а Матвей примет гостей. Во вторник гости подъехали только к обеду. Через полчаса из офиса выскочил прихрамовая дуб. Пока он ловил такси, Север успел сесть ему на хвост на своем опеле. Машина остановилась у бюро авиакомпании Люфтганза. Крюгер сразу направился к билетным кассам. Вильгельм подошел поближе, делая вид, что изучает расписание полетов. Оказалось, что Дуб бронирует на четверг два билета в бизнес-классе на перелёт из Бонна в буэнос айрес с двумя пересадками на фамилии Рикардо Суэртес и Карлос Кэмпес, граждан Аргентины. Центр 32. Прошу проверить по нашим учетам данные на Рикардо Суэртес и Карлос Кэмпес, граждан Аргентины, на принадлежность в прошлом к службе СС Германии. Фото фигурантов отсылаю. Север. Наблюдение за Крюгером занимало немало времени — но ни в коем случае нельзя было манкировать ее мероприятиями по прикрытию. Наведываясь в модерны текстиле НГМБХ, Север старался завязать прочные контакты с сотрудниками и коллегами. Хозяина он видел только раз и то мельком. Главным в фирме был коммерческий директор, но он занимался стратегическими вопросами, связанными с зарубежными поставщиками, транспортом и таможней, то есть практически не пересекался с обычными камевояжерами. В Германии, правда, их предпочитали называть путешествующий по делам Даргешефцрайзендер или просто представитель Дарфетретер. С представителями преимущественно работала Фрау Кольберт для своих старая Грымза. Она принимала деньги, вела учет, от нее зависел премиальный процент от выручки. Строгая чопорная дама не имела любимчиков и не давала спуска никому. Главными способами ее руководства были выволочка и штрафы. Понятно, что коллеги предпочитали тянуться к ее помощнице, молодой девушке Хельге. Она с удовольствием принимала всякие мелкие подношения в виде шоколада дешевой бижутерии косметики, но на более тесные отношения ни с кем не шла. На склад регулярно поступали всевозможные новинки. Роскошные скатерти для праздничных застолий, семейные комплекты банных халатов, наборы сервировочных салфеток. Хромой Дитрих, так называли кладовщика, выдававшего товар, Сам долгое время работал представителем и имел богатый опыт, любил наставлять новичков. Вильгельм всегда с вниманием прислушивался к его поучениям, не забывая угощать старика американскими сигаретами. «Главное в нашем деле нащупать проблему у клиента», — объяснял он. «Можно, конечно, и просто втюхать свой товар, но у него все равно останется чувство, что он купил что-то ненужное или что он переплатил. Поэтому продать ему в следующий раз будет гораздо труднее». «Например, клиентка не хочет покупать постельное белье, Старое еще сгодится. А вы узнали, что ее дочка уже ходит в невестах. Значит, ее легко будет убедить, что пора собирать для девочки приданое. Намечается юбилей, планируется приглашение гостей. Значит, нельзя ударить в грязь лицом. Нужна роскошная скатерть. Общайтесь со своими клиентами», — наставлял хромой Дитрих. «К любому событию мы можем подобрать нужную вещь. А если не можем, то просим у них рекомендации для их соседей, родственников, коллег по работе. Вы должны быть разведчиком. На этих словах от неожиданности Мюллер чуть не подпрыгнул. Выведать нужную информацию и, сославшись на рекомендателя, предложить новому клиенту наш товар. Молния, Северу. Рикардо Суэртес устойчиво опознан осведомителями, как Рихард Глюкс. В прошлом генерал СС, руководил главным отделом Имперской экономической администрации. Занимал должность Верховного инспектора концентрационных лагерей. Военный преступник. Принять все меры к выяснению цели его нахождения в Германии. Центр 32.